Глава шестьдесят в а н е думал я, что до такого дойдет», — задумчиво произнес милый Рим. «Мы стояли на том же месте, где приняли бой с лягушками. Земля сейчас была завалена их трупами. Кто-то из рыцарей применял заклинание погребения, чтобы скрыть вонючие туши в земле. Оказывается, и такое заклинание есть». Чего только не узнаешь. Бах! Невозможно привыкнуть. Каждый раз этот звук наполняет тебя дрожью. Звук, с которым нога земляного великана опускается на землю. Над деревьями появилась гигантская макушка. Бах! Вспыхнули два огненных глаза. Еще пара минут, и он будет здесь. Непобедимый... неуничтожимый голем. «Да — До какого дойдет? — переспросил Дамонт. — До битвы плечом к плечу. Глава клана Земли и ректор Академии Сазана посмотрел на своего бывшего заместителя. — Ты считаешь меня врагом, милый Рим? Вы подлостью пленили стихию, которой было предано мое сердце. — Я этого не понимаю, — покачал головой Дамонт. Ты ведь принадлежал клану земли с самого начала. Была ли у меня на руке черная печать? Да, была. Любил ли я эту стихию? Нет, ни капли. Бах! Среди деревьев замельтешили силуэты. Ожившие мертвецы и лягушки приближались к дирну, гонимые инстинктом, пробужденным буйством стихий. Пора, — сказал я. Все все помнят. «Кавиотес, Дамонт, на вас лягушки и мертвецы! К голему не лезьте!» е л а г о о м а р «Все то же самое, я помню», — откликнулся почти трезвый морской старец. «Госпожа Акади?» «Мы атакуем голема», — отозвалась она, и в небе над нами появилась целая армия воздушных магов в развивающихся белых плащах. «Дочь, не с м е е т х о д и т ь от меня ни на метр!» Но, — попробовала было возразить а в е л а «Никаких но, обелянка!» — оборвала ее нация. «От геройства сейчас пользы не будет. Бей магией издалека!» Понурившись, Авелла буркнула, что поняла. «Магия огня!» Я перевел взгляд на Милые Рима, Лариотиса и Талли. «Усиливаем атаки воздушников», — сказал Милые Рим. «Валим голема!» — добавил Лариотис. «И все, что движется, кроме своих!» — закончила Талли. Бах!» Ближайшие деревья повалились, и голем вышел на открытое пространство. Он выглядел как человек. Или лягушка. Только огромные глаза горят. Выпрямившись во весь рост, он на несколько секунд замер, будто давая себя рассмотреть. «Фу!» — крикнула Тали, сложив ладони рупором. «Такой большой и б е с п и п и с к и й «Я тебя убью сейчас!» — простонал Зован, отвесив супруги подзатыльник. Кто-то засмеялся, кто-то фыркнул. «Начинаем!» — крикнул я. «Запускаю чат для главнокомандующих и просто хороших людей! Атака титанов! Сезон последний! Серия заключительная! Задирн!» Армия лягушек и з з о м б а р е и как цунами обрушилась на сплоченные ряды рыцарей. «Атакуем!» — загрохотал многократно усиленный голос Акади. Авелла, бросив на меня и наце прощальный взгляд, взлетела вместе со своей матерью. Зарождающийся ветер взъерошил мне волосы. Я поднял руки, сжав их в кулаки. «Держись!» — тихо сказал притаившийся рядом наце. Она взяла меня за плечо, крепко сжала обеими руками. «Бах!» Великан шагнул вперед, едва не подавив с десяток своих солдат, и замахнулся стволом сосны. Я закрыл глаза и позвал землю через пятую стихию. «Давай, родимая, пора сыграть на нашей стороне. Дай мне новые силы. Дай мне новое тело!» Вскрикнула нация и прижалась ко мне плотнее. Я стиснул зубы. Напряжение было невероятным. Ресурс улетал стремительно. Однако и результат был впечатляющим. Мне не требовалось открывать глаза, чтобы его увидеть. Напротив гигантского Гольма за несколько секунд вырос второй такой же, целиком состоящий из земли. Мы с наци оказались в его могучей груди. Лариотис. Твою мать! Это что еще за... к о в и о т е с Зован. Вот поэтому, Лориотис, он глава Ордена, а ты еще сопляк, учиться и учиться. Лориотис, поговори мне еще. Толена, ух ты, мой няшек пошутил. Зован, прекрати меня так называть, иди уже подожги чего-нибудь. Толена, есть? Дамонт, Мортогар, ты там живой? Я, живее всех живых, сейчас будет еще веселее. Голем хотел ударить по людям, схлестнувшимся внизу с лягушками и утопленниками. Но какое-то подобие мыслительной деятельности в его башке все-таки происходило. Он медленно поднял голову и уставился на меня. Распознал главного врага и замахнулся шире. «Морт?» — настороженно спросила нация. «Работаю. Еще одна небольшая трансформация, и в руке у моего гиганта вырос каменный меч». Как раз вовремя. Я вскинул руку со своим мечом, и мой гигант в точности повторил движение. Дерево и камень столкнулись с треском. Сосна переломилась пополам. А в следующую секунду маги воздуха пришли в себя, и на голема обрушился ураган. От ветра пошатнулся даже мой гигант, которого я для краткости обозвал л а г а н н о м А голем, замахав руками, попятился... безжалостно давя полчищи лягушек. Толена. Получи, ублюдок! Один из потоков ветра окрасился огнем. Наверное, это была магия Авеллы, усиленная магией т а л и Струя пламени ударила в грудь голема, но, кажется, особого вреда не причинила. Я не присматривался. Мне нужно было домодифицировать Лаганна до полноценной боевой единицы. Мы с наци находились как бы в небольшой комнатке, кабине пилотов. Первым делом я создал два каменных кресла с подлокотниками. Мы сели. По моей задумке, — сказал я, мысленно достраивая магические каналы, — отсюда можно управлять лаганом. н — Этой громадиной? — поняла, — кивнула нация. — Если со мной что-то случится, ты сможешь его хотя бы о т в е с т и подальше и усадить, чтобы можно было вылезти. В драку не лезь, он из тебя ресурс за минуту высосет. «Я многое могу сделать за минуту!» «Наца!» Она, закусив нижнюю губу, кивнула. Я заставил себя ей поверить и сосредоточился на лаганне. Стихия земли охотно откликалась на мои призывы. Плоть лаганна сперва стала камнем, потом металлом. Каждое движение отжирало ресурс. Будь я поумнее, сделал бы руки и ноги на шарнирах, но я боялся, что попытка поиграть в физику Обернется фиаско. Лаган просто развалится. Меч тоже стал металлическим. А потом финальный штрих. Обзорное окно нашей кабины затянуло стеклом. Бронированным, насколько я мог надеяться. Магический ресурс 2487. Когда я был маленьким и глупым, у меня б ы л о всего сотня ресурса, и мне ее в основном на все хватало. Теперь же я стал большим и глупым, И две с половиной тысячи ресурса наполняли душу болью, как же до обидного мало. А ведь это с учетом общекланового ресурса. Голем уже не отступал, но и вперед не шел. Вокруг него бушевали огненные вихри. В тот краткий миг, когда пламя раступилось, я увидел, что голем внешне вообще не пострадал. Чудовищные силы магии лишь сдерживали его и не более. Скрипнув зубами от досады, я заставил Лаганна наклониться. Внизу кипела невероятная битва. Лягушки и утопленники прорвали строй, и теперь рыцари сражались на плосе земли шириной метров в сто. Это уже больше напоминало кучу Малу. Я. Воздух, огонь, отставить. Вы не причиняете ему вреда. Огонь, займитесь лягушками, Акади тоже. «Оставьте мне прикрытие, толкайте голема, если увидите, что Лаган в опасности». Акади. «Лаган. Поняла». Толена. «Размашь его, братик». Лариотис. «Держись, пацан, девчонку береги, если себя не можешь». Нация. «Я тут не для того, чтобы из-за меня все накрылось». Проведенные до исследования пошли мессенджеру строго на пользу. Теперь сообщения группировались в одном углу и по мгновению сознания легко исчезали. Огненная буря вокруг голема п о г а с л о но я не дал ему времени прийти в себя. Лаган шагнул навстречу, и я физически ощутил стальной подошвой хруст лягушачьих костей. А может, и не лягушачьих. Голем размахнулся и запустил в меня о б о г л е н н ы м остатком сосны. Деревяшка, которая легко расплющила бы меня, только стукнула по стеклу и упала. На стекле не осталось ни царапины. «Значит, точно бронированная». «Респект тебе, Мортогар! Инженером будешь, если с магией не срастется». Лаган взмахнул мечом. Голем попытался прикрыться рукой, но смысла в этом было немного. Лезвие разрубило руку пополам и погрузилось в грудь чудовища. «Морт, назад!» — крикнула нация. Ее крик на долю секунды опередил мою реакцию. Я заставил Лагана отпрянуть. Оказалось, отрубленная рука Голема вовсе не торопилась падать. Как только лезвие прошло через плоть, плоть срослась вновь. И когда Лаган подался вперёд, вслед за мечом, кулак Голема полетел в голову Лаганна. Он просвистел в метре от головы. При тех масштабах, в которых происходила битва, метр был подобен сантиметру. «Зачем тебе вообще голова?» — спросила н а ц с а «Вот сейчас обидно». «Я про Лагана! А? Не знаю, так красивее!» Почувствовав на себе выразительный взгляд на ц а я покраснел и отдал необходимые команды. Красивая голова в рыцарском шлеме исчезла. Лишний металл растекся по телу Лагана, н сделав его чуть массивнее. Я тут же сгенерировал новую идею и направил излишки металла в левую руку, снабдив ее щитом. «Отлично!» — обрадовалась на отца. «Дай мне эту руку!» у у в е р е н н о «Давай!» — мысленно я выдал ей разрешение на левую руку. Отсохнуло, почувствовав отток ресурса. «Сразу скажи, если...» «Бей!» — крикнула она. И я пошел на голема. Тот, кажется, немного растерялся, увидев, что у его соперника самопроизвольно исчезла голова. Я успел рубануть его по шее, прежде чем он вскинул руки. Нация приняла на щит удар кулака. «В башку ему целься!» — приказала она. «Факел!» Тысячу раз права. Я убедился, что рубить эту смесь земли с водой не имеет никакого смысла. Все повреждения мгновенно зарастали. Замахнулся снова. На этот раз мете раскроить чудовищу череп. «Ох ты ж!» — выдохнула нация. В руке голема тоже появился меч, только ледяной. Тварь скопировала мое оружие, но использовала другую стихию — стихию воды. Мой клинок со звоном отскочил от ледяного. «Шаг назад!» — командовала нация, поднимая щит. «Бей по ногам!» Я послушно отступил и сразу после того, как ледяной меч ударил по щиту, рубанул к колени голема. Грязь здесь восстановилась так же быстро, как и наверху, но удар вывел голема из равновесия. Он вновь потешно замахал руками, пятясь к лесу. Я налетел на него вихрем, размахнулся, врезал по голове, Ощутил чуть н о е сопротивление, как будто из-за факела голова голема подсохла, сделалась более твердой. Голову перечеркнула огненная трещина. Тут же раскрылся рот, в котором бушевало пламя. «Морт, назад!» — з а в и з а л а нация. Назад я уже не успел. Нация прикрыла нас щитом, но его диаметр оказался маловат. Подобно дракону, голем изверг струю пламени, которая объяла щит. Плеснула на металлическую плоть, лаганно раскаляя ее. Растеклась по бронестеклу. Температура в кабине разом поднялась градусов до сорока. В голема ударил вихрь, оттолкнув его назад. Пастен захлопнул, прекратил плеваться огнем. «Авелла, вы в порядке? Я прикрытие!» «Наци!» «Не отвлекайся, прикрытие! Живы!» «Я!» «Магма течет по нашим венам, раскаляя сердца!» «Наци!» «Да, жарковато». «Я». «Да, но я не об этом. Я разозлился». Лариотис. «Ну, теперь...» «Отводим войска. Мортогар сердится. Всем покинуть город?» Кавиотис. «Я тебе сейчас башку снесу за попытку подорвать боевой дух. Дерись, трусливый кусок дерьма». Лариотис. «Я тут вообще-то один в полном окружении дерусь. Где твои бравые ребята, исполненные боевым духом? к в и о т и с Да? Косяк. Идем на прорыв. Держись там. Лариотис. к в и о т и с Ну? Азар. Музыка просто. Авелла. Господин Азар, вы тоже здесь? Азар. Нет, просто беседу читаю. Расскажешь, что происходит? Авелла. Ну... Рыцари и боевые маги сдерживают лягушек. Там еще утопленники, но их не слишком много. Лягушек — полчища. Милые римы тали их жгут сотнями, а они все лезут. Рыцари потихоньку отступают, но очень потихоньку. Это ни в коем случае не бегство. Мортогар сделал себе металлического голема без головы. Назвал его Лаганном, сел в него вместе с нацией и вступил в бой с големом. Голем плюнул в него огнем. Я его о т т о л к н у л ветром. Я тут в воздухе, рядом с мамой. Ох, у Лаганна загорелся меч. Лаган весь загорелся. Господин Азар, мне страшно смотреть. Это как будто какое-то жуткое чудовище. Он весь объят пламенем и идет прямо на голема. Кажется, даже голему страшно, господин Азар. Мортогарнаца, вы там ж и в ы Выглядит так, как будто вы уже сгорели там. Азар, живы? а к а д и дети, вы в порядке? Лариотис, эй, пацан! Я. Вы за кого нас держите?